«Отказываются отпускать им товар в долг. Он только улыбнулся. Ну ничего страшного, сказал он. Пока куры несут яйца, а корова дает молоко, у нас будут на завтрак омлеты и сливки. А на огороде много овощей. А до зимы еще далеко. Не беспокойтесь, моя сестра Сара. Замечательная женщина. Но она слишком часто беспокоилась по пустякам. Именно это и мешало ей радоваться жизни. Интересно, как ей живется теперь. Однако все произошло не так, как надеялся доктор. Снег в том году... Выпало много раньше обычного. Он толстым слоем прикрыл необыльные с огорода овощи. Старая хромая лошадь привезла из лесу несколько сухих деревьев, и дров в доме было предостаточно. Овощей очаге на кухне постоянно горел огонь, но готовить на этом огне было нечего. Голод заглянул в глаза доктору и его зверям. Глава четвертая. На помощь, на помощь. В тот год зима выдалась суровая и морозная. Как-то декабрьским вечером все сидели на кухне у очага, а доктор читал вслух книгу которую он сам написал для зверей, на их языке. Вдруг сова Бобу встрепенулась. Что это за шум на улице? Все прислушались. Действительно, действительно, снаружи доносился топот. А минут спустя... Дверь распахнулась, и на кухню убежал запыхавшаяся обезьянка Чичи. Доктор, закричала она, едва переступив порог, доктор, какую несчастье, Какое печальное известие! Мои родственники в Африке заболели, они умирают сотнями, нет тысячами, они узнали о вас, доктор, и просят, умоляют приехать к ним и вылечить их. Кто тебе передал это известие? спросил доктор. Он так разволновался, что отложил книгу и снял очки. «Ласточка!» — ответила Чичи. «Она сидит на улице на бочке с водой». «Веди ее поскорее сюда!» — приказал доктор. Бедняжка, наверное, продрогла до костей. Ведь ласточки улетели в теплые края уже шесть недель тому назад. Чичи выскочила за дверь и через минуту вернулась с ласточкой. Пёрышки у неё были взъерошены, вся она дрожала от холода. Поначалу она испуганно озиралась вокруг, но вскоре освоилась, уселась у очага, отогрелась и принялась рассказывать об ужасной болезни обезьян. Я о том, как трудно ей было лететь зимой в Англию. Когда она закончила, доктор сказал с огорченным видом, «Я очень хочу помочь бедным обезьянам. К тому же, что может быть приятнее, чем путешествие из зимней Англии в жаркую Африку». Но боюсь, что мне не хватит денег на билет. Подай-ка мне копилку, Чичи. -чи. Обезьянка ловко забралась на буфет и достала с самой высокой полки копилку. Увы, она оказалась пустой, совершенно пустой, без единой монетки. А мне казалось, что у нас еще осталось два пенса. Еще более огорчился.